Глава пятая. Призвание. Данте Алигьери. Данте Алигьери 1265-1321 больше известен своей бессмертной божественной комедией, чем прозой. Но Данте был амбициозным писателем. Он считал, что первый научился во всех жанрах рассуждать, как приблизить земной порядок к небесному. И на латыни, и на итальянском он высказывал сходные идеи. Человечество должно пойти по пути прогресса, преодолев последствия прежних грехов. Грешник всегда не просто портит жизнь соседей, но и подрывает политическое благополучие. А задача политика – не бороться против отдельных людей, А показать пример доблести, за которым последуют другие доблестные люди, выйдя из тени на свет. В труде Данте Олигieri Монархия впервые появляется не только статика, но и динамика власти. Теперь власть не просто принимает решения, а развивается сама и ведет вперед человечество. Данта видит в монархии Единственный справедливый способ устроить общество. Люди объединяются в деревни, деревни в города, города в страны. При этом всякий раз должен найтись человек, берущий на себя ответственность за каждое новое объединение. Таким человеком и становится монарх. Данте верил, что монархия способствует прогрессу. Сначала Италия объединится в единое государство, а потом и мир. Конечно, монарх не обязан быть наследственным. Это может быть просто самый достойный человек, выбранный людьми как способный на это невероятное предприятие создать единство более высокого уровня. Но менять монарха слишком часто нельзя. Тогда людьми овладеют страсти, частные интересы в борьбе за очередную долю власти, начнутся ненужные споры, кто первый в очереди на власть, а кто последний. У Данте монарх – инстанция принятия решений. В наши дни такая инстанция состоит из множества лиц, например, экспертов и консультантов. Но Данте сказал бы, что эти многие люди – не всегда понимают, что такое справедливость. А вот умение взять на себя единоличную ответственность, как и любое умение встать в строй, принять определенную инструкцию, помогает лучше понимать, когда твое действие справедливо, а когда нет. Настоящий монарх оказывается во главе строев, людских порядков, которым подчиняются другие людские порядки. Даже если люди несправедливы в своих мыслях, заблуждаются во многих общественных вопросах, то строй их исправит, а всемирный строй строев исправит тем более, показав, как на ладони, все их былые заблуждения и просчеты. Как часть относится к целому, так порядок частичный к порядку целого. Часть относится к целому как к цели и к лучшему. Следовательно, и порядок в части относится к порядку в целом как к цели и к лучшему, и благо частичного порядка не превосходит благо целого порядка, а скорее наоборот. И так как в вещах имеется порядок двоякого рода, а именно порядок частей в отношении друг друга и порядок частей в отношении чего-то одного, не являющегося частью, например, порядок частей войска в отношении друг друга и порядок их по отношению к полководцу. Порядок частей в отношении одного окажется лучше, будучи целью другого. Ведь ради него существует другой, а не наоборот. Вот почему, если форма этого порядка обнаруживается в частях человеческого множества, то гораздо более должна она обнаруживаться в самом этом множестве, то есть в совокупности, согласно только что приведенному силогизму, коль скоро этот порядок или форма порядка превосходная. Но такой порядок имеется во всех частях человеческого множества, как это достаточно ясно, из сказанного в предшествующей главе. Следовательно, он имеется или должен иметься и в самой совокупности. И таким образом, все вышеуказанные части, стоящие ниже королевств, как и самое королевства, должны быть упорядочены в соответствии с одним правителем или правлением, то есть с монархом или монархией. Как мы видим, у Данте уже есть идея суверенитета монарха, как способного принимать то решение, которое раньше в период дробности человечества никогда не принималось. Но у него еще нет идей суверенитета народа, ведь Данте не понимает народ как простую общность людей со здравым смыслом и чувством справедливости. Для него каждый народ сложен. имеет свой колорит, свою неповторимость. Но это суверенная самобытность романтической эпохи. Чувство справедливости в людях может быть помрачено грехом, поэтому народы сами по себе несовершенны. Они образовались в результате вавилонского смешения, когда представители разных профессий на строительстве вавилонской башни, помраченные грехом, разошлись в разные стороны и стали народами. Поэтому каждый народ мастеровит в чем-то своем, но никто до конца не мастеровит в политической жизни. Этому высшему искусству человечества должен научить добродетельный монарх. Здесь Данте следует еще общим средневековым представлениям. А первое – единстве всемирной истории – которое полностью задано единством библейских событий, и второе – о человечестве как некотором теле, организме, где разные народы и племена уподобляются органам. В средние века не знали точных границ человечества. Только Бог их знает, а люди постепенно распознают волю Божию. Тогда как у Данте появляется новая идея, что единство человечества уже достигнуто, и в этом смысле воля Божия уже может быть распознана. Поэтому в своей «Божественной комедии» Данте с такой легкостью отправляет в ад, чистилище и рай и своих современников и людей давнего и недавнего прошлого. Ведь если известны границы человечества, то воля Божия – уже начала действовать в мире, уже отделила в чем-то праведников от грешников и в наши дни. А воле Божией тогда можно и нужно написать точное и взыскательное литературное произведение. У Данте получает дальнейшее развитие идея судебной власти, отдельной от законодательной и исполнительной. «Монарх – верховный судья», как бы мы сказали, конституционный судья. Всюду, где может возникнуть раздор, там должен быть и суд, иначе несовершенное существовало бы без того, что придает ему совершенство. А это невозможно, коль скоро Бог и природа всегда даруют необходимое. Между любыми двумя правителями, из которых один вовсе не подчинен другому, может вспыхнуть раздор, и они или их подчиненные могут быть виновными, что само собой очевидно. Следовательно, их должен рассудить суд. И так как один не ведает другого, так как один другому не подчиняется, ведь равный не подвластен равному, должен быть кто-то третий с более широкими полномочиями, главенствующий над обоями, пределах своего права. И он или будет монархом, или нет. Если да, мы имеем то, что требовалось доказать. Если же нет, у него, в свою очередь, будет равно ему вне пределов его правоспособности, а тогда вновь будет необходим кто-то третий. И так получалось бы до бесконечности, чего быть не может. Следовательно, Нужно дойти до первого и высшего судьи, чье суждение прекращает все раздоры либо косвенно, либо непосредственно, и это будет монарх или император. Следовательно, монархия необходима миру. Если где-то в каком-то поселении, в его государстве, появляется тиран-угнетатель, вершащий несправедливости начальник, Монарх может сразу привлечь его к суду, привлекая в другом смысле граждан на свою сторону. Он отправит отряд что-то вроде полиции, а граждане угнетаемого города объединятся с этим отрядом и свергнут тирана. Дело в том, что местный тиран действует из алчности. Например, он решает отнять имущество у самых богатых граждан и присвоить его себе. Тогда как монарх не бывает алчным, ведь все равно ему все принадлежит, он возглавляет огромное государство. А как быть, если граждане поддержат тирана, например, бедные будут поддерживать его борьбу с богатыми? Тогда местные обычаи помешают тирану развернуться. Допустим, в местных обычаях есть прямое требование открытого владения имуществом. Отчета о происхождении имущества. Поэтому даже если тиран не обижает простых небогатых людей, они сразу из-за нарушения им местных обычаев увидят, что что-то происходит не так. Они поймут, что разрушая одни обычаи, тиран разрушит и другие, ввергнув страну в кровь и хаос, и поэтому возненавидят тирана. Наконец, монарху нужно знать обычаи разных народов, чтобы их поддерживать, и чтобы каждый из подчиненных народов, каждый город и деревня боролись за справедливость. Здесь Данте предвосхищает идею политической экспертизы, которая сейчас неотделима от политики. Нужно сначала узнать обычаи, а потом управлять, Мы знаем, что видными политиками в разных западных странах в последние три века становятся востоковеды, о чем писал в 1979 году палестинско-американский исследователь Э.В. Саид в книге «Ориентализм». Но для Данте это знание о других странах и народах не присоединяется к готовым системам власти. за что Саид критикует западных востоковедов. «Знание, согласно Данте, переучреждает власть так, что она постоянно находится в присутствии Бога. Она помнит, что за любым преступлением следует наказание. Но как быть, если власть не может оценить, совершила она преступление или правильное действие?» Этот вопрос поставил уже Макиавелли.